Когда гости ушли, Ванафин сказал Джорджу, «Ты мог бы сделать хорошую карьеру в преступном мире, но теперь уже поздно. Уверен, что, работая против тебя, полковник давно бы уже получил апоплексический удар. Могу поспорить, что анализы и понятия не имеет, какой ты замечательный лжец. Ты поймал Ангелина крючок, перехитрил его, деморализовал». «Чуть ли не подчинил себе. Ты не мог бы сегодня поговорить с Васко и предложить ему работу в качестве лейтенанта нашей армии? Конечно, после того, как он сделает необходимые изменения в своей внешности. Мы не должны забывать, что у Ангели была возможность видеть Васко довольно близко». «Думаю, с этим проблем не будет. Он протянул лейтенанту список Ангели. Я бы...» Немало дал, чтобы увидеть лицо полковника, когда он узнает о том, что именно должен приобрести для нас к утру. Ты увидишь де графа не позже, чем через час. Тебе не приходило в голову, что ангели мог явиться сюда с Риорданом и Самуэльцином? Мысль, конечно, интересная, и я об этом думал. но Что «ну»? Но теперь мы знаем, что Ангели — это Анесси. Мы уверены в этом на девяносто девять процентов. Не забывай, что я никогда не видел ни тех Анесси, что мы посадили, ни тех, что удрали. Из того, что ты их не знаешь, еще не следует, что они не знают тебя. Братья Анесси наверняка тебя знают. Видели твои фотографии в газетах во время суда и следствия, И как, по-твоему, этот Ромеро Ангели, он же Анесси, будет реагировать, когда поймёт, что перед ним не просто ненавистный лейтенант Ван Эффен, но лейтенант, чью сестру они похитили и держат в какой-то темнице. Ты понимаешь, что они пытают твою сестру? Было бы интересно посмотреть на него в этот момент. Полковник де граф прав. тихо пробормотал Джордж Ты непостижим. Просто настоящая рыбья кровь. Твои 10 центов могут убить ирландского солдата. За такую цену это выгодная сделка. Самое выгодное, которое тебе когда-либо приходилось заключать. Ну, так обычно говорят сборщики денег, стучащие оловянными кружками в ирландских барах Соединенных Штатов. Особенно в ирландских барах Северо-Восточных Штатов. И особенно в Нью-Йорке, а в Нью-Йорке в Квинси. В этом районе плотность ирландского населения наивысшая. 10 центов. Это всё, о чём они просят. И, конечно, сборщики стучат этими кружками во время ирландских вечеров, ирландских лотерей, ирландских танцев и прочих ирландских мероприятий. Если вы никогда не слышали о благотворительных организациях, которые собирают деньги на оружие, благотворительными они сами себя называют, то вы, вероятно, живете в другом веке или сунули голову в песок». Эти люди утверждают, что миллионы долларов, которые они собрали за все эти годы, пошли на поддержку вдов и сирот членов Ира, убитых подлыми британцами. Поддержка вдов и сирот. Основатель одной из таких организаций однажды проговорился. Он сказал, чем больше британских солдат возвращаются домой в гробах, тем лучше. Джек Линч... Бывший ирландский премьер признал, что собранные этими организациями деньги предназначались только для одного, чтобы создавать вдов и сирот. Бёрден, э, неестественно высокий и неестественно худой мужчина с чёрными волосами и тёмным загаром, был одет в чёрный плащ, доходивший ему чуть ли не до щиколоток. Этот плащ только подчёркивал необычную угловатость этого человека. Сейчас он стоял, глядя на собравшихся, и дрожал от ярости, сжимая кулаки. Ярость его не была наигранной. Мощь ее поражала. Видит Бог. Деньги в подобной организации поступают от честных, богобоязненных и очень религиозных католиков. Эти люди дают деньги. Им кажется, что они дают их на достойное дело». А на деле эти деньги идут людям, перед которыми многие убийцы — просто невинные детки из детского сада. Эти деньги идут прямо преданным членам ИРА. Часть этих денег идет на покупку оружия на черном рынке и в самом Нью-Йорке. Подобные сделки обычно заключаются в полуразрушенных зданиях или в пустых гаражах, главным образом ночью. Почти всегда это происходит в Бронксе, Квинсе, Бруклине. В прекрасном городе Нью-Йорке купить оружие совсем не нетрудно. В словах Риордена чувствовалась такая горечь, что, казалось, он не говорит, а выплевывает слова одно за другим. Остальные деньги используются действительными членами ИРА, которые открыто ездят в Южные Штаты и... или на Средний Запад, где не существует лицензии на ношение оружия. Но откуда бы ни поступало оружие, все оно проходит через Нью-Джерси или Бруклин при содействии профсоюзов портовых грузчиков. Таможня Соединенных Штатов смотрит на это сквозь пальцы. Многие из таможенников — ирландцы в первом или втором поколении. Они чувствуют себя родными братьями убийц из Ира. Деятельность таможни контролируется казначейством Соединенных Штатов, поэтому логично предположить, что торговцы оружием действует с ведома правительства, если не при его содействии. Все знают, что в Конгрессе очень сильно влияние ирландцев. Одну минутку. Мистер Реордан, если можно, прервал оратора Арон Вейеринга, министра обороны. Это был крупный, краснолицый, голубоглазый и очень спокойный человек, и его очень уважали в Голландии, и несколько лет назад он вполне мог бы стать премьер-министром, если бы не один его серьезный недостаток, совершенно непростительный для политика. Вейеринга был абсолютно неподкупен. Мы все понимаем, что вы очень сердитый человек. «Мы здесь тоже не с луны свалились, и, смею сказать, все здесь присутствующие понимают, что ваша ярость вполне справедлива. Я не могу согласиться с вашей оценкой Вашингтона и Конгресса, но это в данных обстоятельствах не так важно. Ваше мнение, как это следует из всего вами изложенного, не имеет непосредственного отношения к осуждаемому вопросу. Зато представляет интерес вопрос». Почему ваша ярость сосредоточилась на нашей несчастной стране и на городе Амстердаме? Пока что я не вижу для этого никаких оснований, но вы, я надеюсь, нас просветите. Ничто из того, что вы сказали, не оправдывает вашу попытку шантажировать нас и заставить быть посредником между вами и британским правительством. Я понимаю, что у вас могут быть очень серьезные основания желать вывода британских войск из Северной Ирландии, но я совершенно не представляю, каким образом, по-вашему, мы сможем убедить британское правительство уступить вашим абсурдным требованиям. Я не вижу причин, по которым они могли бы уступить. Такие причины существуют, и эти причины сугубо... Гуманистские. Они являются таковыми и для вас, и для них. Наше уважаемое правительство, конечно, не захочет, чтобы Нидерланды были затоплены и многие тысячи, возможно, сотни тысяч наших людей утонули. Но прежде чем рассмотреть такую возможность, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Почему именно мы? Это что, связано с нашим специфическим географическим положением? Или мы особенно восприимчивы к угрозе геноцида? Вы были избраны потому, что Амстердам является важнейшим центром торговли оружием. Это главный центр торговли оружием во всей Северной Европе, и он является таковым долгие годы, так же, как и центром по продаже героина. Это все знают. Наличие такой торговли говорит о сильнейшей коррупции правительства и органов, предназначенных следить за соблюдением закона. Возмущенный мистер Вейеринга хотел прервать Риордана, но тот жестом приказал ему молчать. Конечно, есть и другие города, участвующие в торговле оружием, такие как Антверпен. Но по сравнению с Амстердамом, там эта деятельность происходит в гораздо меньших масштабах.